Уже пятый по счету цилиндр, внутри которого электронный таймер неслышно отсчитывал время, оставшееся до момента активации, аскет испытывал сложные чувства. Со стороны его действия выглядели странными. Он-то устремлялся по следам, шагая с угрюмой целеустремленностью, машинально обходя ловушки, закрываясь вуалью искажений реальности при появлении механоидов, то надолго останавливался.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 почти невесомая паутина серебрящихся нитей. Невиданные в других районах пятизонья мелкие, похожие на металлические насекомые скорги, сновали по ветвям, обволакивая их тончайшим плетением ртутно поблескивающего кружева, кое-где воздух смеился мутным маревом ядовитых испарений, а внизу, там, где ствол металлорастения уходил в почву, пузырилось несколько зеленоватых лужиц фрича. Места совершенно дикие –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 стряхнув на землю шелестящий дождь из превратившихся в бесформенные комки металла механоидов. Аскет, выйдя из состояния глубокой задумчивости, резко повернул голову. «Ну, наконец-то! Давай, убирайся отсюда!» – мысленно подстегнул его Дитрих. Будто вняв паническому состоянию егеря, сталкер, отыскав взглядом только ему известные ориентиры, развернулся и энергично зашагал в сторону Кагорода.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 Фрагмент старой потрескавшейся асфальтированной дороги привел аскета и следовавших за ним боевиков Ковчега к невысоким пригоркам, выступающим всего на метр над поверхностью земли. Между ними выселись уже тронутые ржавчиной корпуса подбитых и наполовину разобранных механоидов. Валялись фрагменты, потрескавшиеся от воздействия фрича серебристой обшивки. На полотнище плотной, как брезент ткани,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 и замер, с интересом наблюдая за смертельно опасным танцем сталкера и механоида. «Тварь безмозглая!» – бормотал мнемотехник, не глядя, на ощупь касаясь сенсоров на миниатюрной панели прибора. Механоид, реагируя на волны кодирующего излучения, двигался рывками, спарывая широкими серебристыми колесами тонкий слой промерзшей за ночь почвы. Комья грязи летели во все стороны –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 Изменения физически зачастую видны невооруженным глазом, а вот деформации образа мышления скрыты. Жестокая реальность постоянно давит прессом неисчислимых опасностей, неумолимо искажая душу и разум, подменяя одни моральные ценности другими. Попадая в отчужденное пространство, любой из начинающих сталкеров становится перед выбором. Принять ли мотивацию поступков, навязанных пятизонием,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 «На изделие техноса не похоже. Слушай, Аскет, а ты часом сам не мнимотехник?» «Возможно. Я много чего могу. Только в своих способностях еще до конца не разобрался. Вот и я смотрю. Имплантов тебя напичкано, будь здоров. А с такими плевыми вопросами обращаешься. Ну, давай, взгляну». Он взял из рук сталкера темный цилиндр, прикрыл глаза, сканируя заключенное внутри устройство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 Мура ответил Корень. «Таймер устройств через минут тридцать сработает», – неожиданно сообщил он. «Обезвредить эти маяки сможешь?» Аскет даже не вздрогнул, услышав про скудный лимит времени, оставшийся до удара. Сталкер в ответ лишь усмехнулся. «А чего их обезбреживать? Только мозги да импланты напрягать. Снесу в ближайший овражек, да и рвану гранатой. Мне подарки с неба ни к чему».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 Внезапно зацепился одной из покрышек, армированной тонкими нитями серебристого металла за склон, рывком подался вперёд и вдруг перевернулся, вставая на колёса. Следующая очередь импульсного орудия Раптора буквально взорвала небольшой холмик, за которым прятался Еги. Сталкеры мгновенно перенесли огонь на новую цель. Раптор показался им намного опаснее, чем затаившийся где-то поблизости снайпер. И Дитрих, пользуясь моментом,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 поравнялся с изрешеченным из ИПК механоидом, отметив, что у «Раптора» по-прежнему работает почти все управляющие подсистемы. Если бы очередями из «Карташа» не снесло оружейную надстройку и не изувечило пулями электродвигатель, катался бы сейчас механоид по бивуаку вольных сталкеров, постреливая из импульсного орудия. Метрах в двадцати от обезвреженного чугунка распласталось тело в экипировке «Ковчега». Мертвый. Безошибочно определил Аскет, затем перевел взгляд дальше, туда, где почва еще дымилась от попаданий 30-миллиметровых снарядов. Еще один труп. «Уж не по твою ли душу они приходили?» Раздался за спиной голос корня. «Мужики говорят, был еще третий, да сбежал. В сторону восточных руин припустил. Знаешь это место?» Аскет лишь молча кивнул. «Что киваешь? Может, это они маяков понатыкали?» «Вряд ли».